Глава сорок шестая. «И что это означает?» – потрясенно уточнила я. «Еще меня очень волновал вопрос, ликаницкая община – это много или мало?» Занавес приоткрыл Антон своим вопросом. «Виктор Алексеевич, вы же понимаете, что наш с Анной сын будет наследником моего государства и не сможет править Россией. Наша община несколько меньше, но не менее значима в мировом рейтинге». «Это что же получается? Я стала практически Великой Княжной Российской и Великой Княжной ликаницкой, или как они там называются?» Отец поправил шейный платок, словно он был не платком, а натуральной удавкой, и как-то жалобно посмотрел на Наталью Алексеевну. «Наташ, хватит смущаться. Придется тебе еще наследника рожать». Мама нервно вздрогнула, вздохнула и посмотрела на нас. «Витя, я должна объяснить детям свое поведение, иначе не могу». Мы переглянулись и пожали плечами. Мне, в общем-то, было все понятно. Разве женщина не может любить сразу двоих? Но маме нужно было внести ясность в этот вопрос. «Анушка, не подумай, я не такая!» Жалобно проговорила она. А отец с легкой улыбкой закатил глаза в потолок. У него, похоже, сомнений на эту тему не было. «Я всю жизнь любила только твоего отца. А в отношении Костика...» Она задумалась, собираясь с мыслями. Молчала пару минут. Мы все терпеливо ждали, чтобы не мешать ей. «Понимаете, я стала его полноценной женой. Аня, ты уже взрослая девочка, и я могу тебе об этом сейчас рассказать». Она очень мило покраснела. А мне, честное слово, было несколько неловко слушать маму на такую тему, но ей, видимо, это было необходимо. И мне казалось, что я смогла его полюбить. Однако ровно до той секунды, пока не встретила вновь твоего отца, все, казалось бы, остывшие чувства вспыхнули снова силой. А то, что было там, дома, показалось всего лишь благодарностью за спасение и привязанностью. Но не более того. Отец удовлетворенно улыбнулся. Антон просто пожал плечами. Его это признание нисколько не удивило. А я подошла к маме, порывисто ее обняла и прошептала. «Мама, не волнуйся. Я все прекрасно понимаю. Настоящее чувство понимаешь лишь тогда, когда его встречаешь или воскрешаешь памяти. Я не стесняюсь говорить, что любила папу Костю». Но, тем не менее, очень рада, что мой настоящий отец жив и здоров. Так что совет вам да любовь». Она лишь вздохнула и покраснела, прошептав. «Спасибо». Уж кого-кого, а маму было сложно обвинить в распущенности или разврате. Пусть будет счастлива. И против братика или сестрички я совсем не возражаю. Вместе родим, вместе будем растить. Конечно, у моего сына не будет полноценной бабушки, но статус великой книги не позволяет иметь штат прислуги и мамок княник. Думаю, справимся. Тем более там будет любящий отец. После этого я развернулась к мужу и наставила на него пальчик. А теперь твоя очередь, дорогой мой, изливать душу, чтобы я приехала к твоим родителям хоть немного подкованной, а не дурочкой из подворотни. Антон, ты ей не сказал? Отец вопросительно выгнул бровь. Нет, покачал муж головой. Я хотела, чтобы любили меня, а не мой титул. После этого он развернулся ко мне и тоже покраснел, совсем, как моя родительница. «Анна, за полярным кругом, укрытая тепловым куполом, живет община ликонитов. Она называется общиной, а по факту это огромное государство. Одно из самых сильных и могущественных на Земле. А мои родители им правят». «Вот как!» «Я уже об этом догадалась. Но все равно получилось сильное потрясение». «Но почему ты живешь здесь, а не там?» «Я искал свою истинную». Без нее в скором времени стал бы полноценным волком, потеряв человеческую постась. Видимо, боги таким путем решили меня привести к тебе. Так, с этими вопросами разобрались». Резюмировала я, выдохнув с облегчением. «Нет, проще от этого не стало. Но хотя бы здесь тайн больше не осталось». «Но почему императрица вдруг решила отказаться от престола?» «Это и мне не дает покоя», — согласился со мной Антон. «Не может она сделать это просто так». Даже от большой любви к Севе Дворковичу. «Мне она этого не сказала. Уперлась как баран, и все. Покачал головой отец. «Антон, ты же сыщик. Примени свои шпионские штучки. Мы по-любому должны обезопасить своих женщин. Анна, пойдешь со мной в гости к Анне Константиновне?» Муж внимательно заглянул в мои глаза, словно что-то хотел прочитать прямо в душе. «И повод у меня есть неплохой». Я свяжусь с родителями, а затем, после их согласия, передам приглашение на свадьбу Ее Императорскому Величеству, ведь она не успела сообщить об отречении от престола подданным». «Думаю, что нет», — согласился с ним Виктор Алексеевич. «Этот документ рождался у нас на глазах. Анна сейчас сильнейшей депрессии, и мне это совсем не нравится». «А нас очень привлекают такие загадки. Правда, любимые?» Я поняла, что расследование еще не завершено, и сейчас нам предстоит распутать самые значительные и страшные тайны. Поэтому я лишь широко улыбнулась и кивнула в ответ. Мама приобняла меня и прошептала. Берегись, себя, дочка. «Не волнуйтесь, мадам, я свою жену в обиду не дам», — обозначил свою позицию Ягор. Мы еще раз обнялись, а затем отправились домой. Предстояло составить план действий. В итоге утром следующего дня мы отправились во дворец. Антон небезосновательно предположил что наше внезапное появление поможет лучше докопаться до истины. Но все оказалось не так-то просто. «А вы по записи на прием или по приглашению?» — уточнил чопорный слуга в ливрее. «Нет, по-родственному», — покачала головой я в ответ. «Я племянница Анны Константиновны, Стришнева Анна Викторовна». Мужчина удивленно посмотрел на меня, я выискивая фамильные черты, скривился и даже как-то напрягся. «Нам что, отказано во входе к тетушке?» «Дальнейшие его слова только убедили в этом». «Простите, великодушно, не признал». Он обреченно развел руки в стороны. «А я внутренне усмехнулась. Было бы намного веселее, если бы меня вдруг ни с того, ни с сего начали признавать. Дело в том, что Анны Константиновны нет во дворце. Она куда-то удалилась. Ее местонахождение мне неизвестно». «Простите, милейший». Антон неожиданно растянул губы в широкий оскал. «Мы тогда пойдем». «Конечно-конечно, господа», — закивал в ответ лакей. А я раздраженно фыркнула. «Мы так просто сдадимся, куда она могла деться из собственного дома?» «Боюсь, что сама она нам своих тайн не раскроет», — усмехнулся муж. «Но это отличная возможность расставить в ее покое шучки. «Жучки? Я, конечно, была согласна, что эти шпионские штучки крайне информативны». «Но кто нас с тобой пустит в личный покой императрицы?» «Нас», — уточнил в ответ он. «Естественно, никто. Мы сами войдем. Если ты действительно ее племянница, то в тебе есть капли фамильной крови, а у меня есть магия разрушения и плетений, и мы просто вскроем закрытые замки и окажемся там, где надо». Мы так и поступили, как говорил муж. Подошли вначале к неприметной двери с задней стороны дворца. Она была наглухо закрыта. Но капли моей крови и шепот якра сотворили чудо. Двери открылись. Единственным неудобством было то, что пришлось в итоге колоть пальцы девять раз. Больно и очень неприятно. Но примерно через полчаса мы стояли возле дверей в личной покое императрицы, не замеченные никем из слуг, и охраны. А я замерла испуганной птахой. Все же вот так без разрешения врываться в чужие покои? Да не просто покои, а место жизни первого лица государства. Муж же казался абсолютно спокойным и по-деловитому сосредоточенным. Он скрыл и эту дверь уже без моей крови. Внутри дворца все оказалось не так глухо запечатанным. И мы вошли. Я огляделась по сторонам. Когда этого Антон мне объяснял, прием ее императорское величество ведет в кабинете. Там, естественно, имеется секретарь и определенная система охраны. А это закрытая часть дворца. Сюда просто так никто проникнуть не может, кроме двух очень наглых сыщиков. Все защищено на магию крови. Это был типичный женский будуар с набором мягкой мебели и разноцветными подушками, журнальным столиком и многочисленными цветами в вазонах по углам комнаты. На каминной полке стояли разнообразные безделушки. Это было чисто женское место обитания. И оно было пустым. Мы огляделись. На противоположной отхода стены было две двери. Одна была распахнута на распашку, комната тоже оказалась пустой. Антон с быстрой молнией пробежал вдоль стен и расставил своих верных помощников. А затем мы вышли во вторую дверь. И я закричала от страха, когда подняла глаза к потолку. На нем, поджав все восемь лапок, сидел огромный и страшный арахнит из моего сна. Но кричать дальше мне не позволил Ягор, прикрыв мой рот рукой. «Тише, сейчас весь дворец соберешь», — шепнул мне на ухо. И мне ничего иного не оставалось, как вытаращить глаза и вращать ими в разные стороны, испуганно разглядывая чудовище уже наяву. На его жуткой морде красовалось целых шесть глаз, и все они с кровожадным любопытством смотрели на нас. И тут паук упал на пол. Я не придумала ничего лучше, как спрятаться за Антоном. Все же за широкой мужской спиной чувствуешь себя спокойнее. Однако Антон тоже был не так просто моментально обернулся огромным белым волком. И тогда они застыли друг напротив друга. Волк хоть и казался огромным, но на четырех лапах был ниже меня высоту. Паук визуально выглядел примерно таким же. Только если хищник выглядел, можно сказать, красиво, то членистоногое существо казалось жутким. У меня из каких-то глубин подсознания сплыло жуткое слово – хелицеры. Это два таких мощных клыка, торчащих из пасти пауков. Они ими действуют как клещами, а могут и вонзать в кожу животного или насекомого. У нашего нового знакомого эти самые хелицеры были сантиметров по 30 в длину. Вроде бы и не очень много, но вполне хватит, чтобы скончаться, если не от яда, то от сердечного приступа точно. В моей голове уже пролетели тысячи жутких образов и вариантов развития событий. Только паучиха внезапно тряхнула головой и стала разворачиваться к нам тылом. То, что это дама, я узнала буквально через несколько секунд. Волк неожиданно завыл и осел на задние лапы, успев меня напугать. А паук вдруг обернулся голой женщиной с длинными черными волосами. Именно эти волосы скрывали ее тело буквально до ног. «Антон Павлович, оборачивайся уже! Я вам зла не желаю!» произнесла она знакомым голосом. «Аннушка, дай-ка мне простынку из того шкафчика». Последнее было адресовано мне, и я покорно, словно марионетка, пошла в ту сторону. Внезапно раздался женский смех. Я испуганно обернулась. Ягор тоже вернулся в человеческий облик. Вот только его костюм остался лежать жалкими тряпочками возле босых ног. А он стыдливо прикрывал ладошкой свое мужское достоинство. «Аннушка, две простынки!» — велела императрица. А это была именно она. И когда через пять минут оба оборотня были благополучно закутаны и разместились на креслах, а я устроилась на потолкотнике рядом с Антоном, императрица вызвала камеристку и велела срочно подобрать для гостя подходящую одежду. «Князь еще очень молод и иногда спонтанно может обернуться», — объяснила она столь странную просьбу. Затем оценивающая посмотрела на нас и со вздохом заявила. «По большому счету, вас надо бы казнить за то, что узнали государственную тайну. Да только Анна моя родная племянница, а Антон фактически подданный другого государства, с которым мне совсем не хотелось бы воевать. И мне нужна ваша помощь. Тем более, что тайн от вас у меня больше нет». Она беспомощно развела руки в стороны, ожидая нашей реакции, а затем сложила их на колени. «Ваше императорское величество, жизнь — это самое дорогое, что есть у каждого из нас. Поэтому мы готовы вам помочь. Сделаем все, что в наших силах», — пообещал муж. «Мы ворвались сюда из-за вашего странного указа. Я просто побоялся, что случилось что-то непоправимое. А она не смогла остаться в стороне». «Не хочешь на российский трон?» — усмехнулась Анна Константиновна. «И на Ликоницкий не хочу. К чему такая головная боль?» — пожал плечами ягор. А я была с ним полностью солидарна. Как говорил бабуля, здоровье и свобода превыше всего. А трон забирает и то, и другое. Тогда прошу выслушать меня. Этой странной особенностью меня наградила матушка. Наш святой отец слишком поздно это понял. Иначе бы он признал Страшнева официально и сделал его наследником престола. Но не успел. Отдал Богу душу. А как вы понимаете, государственная бюрократическая машина очень тяжеловесна и неповоротлива. Наследницей была объявлена я, затем стала императрицей. Ну что за правительница, которая каждое новолуние оборачивается чудовищем и висит по три дня под потолком. Новолуние, удивились мы в унисон. Новолуние особенность арахнитов. Поэтому ваше оборотническое сообщество меня и не почуяло. Спасти меня может лишь истинная пара, и я его нашла. Только Сева, когда мы познакомились, уже стал законченным наркоманом и патентом и не захотел связываться с паучихой. Я не знаю, какая у вас с ним связь, Анна, но вполне возможно, что он объявил себя вашим истинным лишь для того, чтобы избежать брака со мной. Но Михаил Дворкович утверждал, что это было прописано в договоре, и отец промолчал, подтверждая тем молчанием истинный слов. Я недоверчиво покачала головой. Антон лишь сжал губы в тонкую линию. «Милая моя!» — рассмеялась императрица. «Ты даже не представляешь, сколько мне лет!» «Единственным плюсом для оборотней арханидов является факт вечной молодости. Мы живы и веселы, пока кто-нибудь не прихлопнет нас тапкой, как ненужную живность в доме. И когда Севы родился, я уже правила государством». Я сразу почувствовала его и объявила Мише свою волю желания выйти за него замуж. А он решил этим договором обезопасить своего ребенка. Точнее, мы вряд ли что узнаем об отца, связанной кровной клятвой о молчании». «А от нас вы что хотите?» — поинтересовался муж. Потом решил, что вопрос выглядит несколько грубовато и уже более мягко поинтересовался. «Что мы можем для вас сделать?» «Для меня?» Она театрально нахмурилась, почесала бровку пальчиком с крупным перстнем на нем. Перстни от оборота не разваливались. «Для меня вряд ли что». Я тупиковая ветвь династии. Не вышла замуж, не рожу ребенка. Из Вити действительно выйдет гораздо лучший правитель. И он воспитает своего новорожденного сына так, как надо. Анна прикрыла глаза, вздохнула, затем резко их открыла, а мне показалось, что они сверкнули каким-то светом, словно из преисподней. Хотя вы же можете отправить меня к Севе. Видите ли, я еще только учусь. И смогу отправить вас лишь в точку, из которой пришла сама. Но там совсем другая страна, другие правила и законы, иной строй. У нас искровцы победили, а Сева, скорее всего, сидит в тюрьме. Я, честно говоря, его туда преднамеренно отправила, чтобы он немного попытался слезть наркоты». «Тюрьма? Неплохо. А кем ты там была? Работала?» — поинтересовалась Анна Константиновна. «Да, я работала в полиции оперуполномоченным, сыщиком по-вашему». «Вот и отлично!» Императрица хлопнула по коленям и стала, придерживая простыню одной рукой. «Ты мне дашь свои документы и одежду, и я смогу принять твой облик. Тем более мы похожи, а с остальным я должна справиться». «А зачем вы пугали меня во сне?» Все же решила уточнить я. «Ты же моя соперница по договору, которая должна увести моего любимого. И я про этот договор прекрасно знала. Сначала надеялась, что ты испугаешься и сбежишь обратно». Затем мечтала, что Антон не испугается и все же совершит с тобой магический брак. А вышло вон как. Тут пришла камеристка и принесла Антону одежду. А ровно через три дня я провела Анну Константиновну на место убийства. Только в отличие от меня, она не знала, что совершил его Антон. А я с легким сердцем вернулась обратно уже навсегда.